Глава шестая. Особняк бизнесмена Стас видел на фотографиях, но даже близко не представлял его реальных размеров. Большое трехэтажное здание белого камня с массивными резными колоннами и фонтаном в виде русалки перед входом смотрелось изысканно. Мечета современным однотипным постройкам. Вокруг дома раскинулся парк с уютными мощенными декоративным кирпичом-олейками. В дальнем конце, остро вверх, торчала панорамная крыша беседки. Лесной воздух кружил голову. Кабинет Трофимова располагался на втором этаже. Одну стену полностью занимало оружие. Сабли, клинки, алебарды, луки. Судя по всему, подлинники, некоторые в очень плохом состоянии. Возле двери, словно охранники. Пара рыцарских доспехов в полную величину. Современные, красиво играющие в лучах утреннего солнца. Другая стена до самого потолка заставлена книгами. Стас быстро пробежал по корешкам. Русские и зарубежные классики. Философы, труды ученых, биографии. Определенного порядка не заметил. Донцова соседствует с Плутархом, Шекспир со сказками. В углу несколько кресел и журнальный столик. В центре комнаты небольшой, ручной работы, письменный стол в прекрасном состоянии. Стас провел по дереву пальцем. Лак казался чуть шершавым и приятным на ощупь. Его сделал дед в сорок девятом. Трофимов с порога наблюдал за гостем. Устраивайся. Он указал рукой на кресло. Выпьешь? Не пью. Давай сразу к делу. Оставим дружеские разговоры друзьям. Хабаров сел. Зачем пригласил? К делу так к делу. Бизнесмен вытащил из стола бутылку, стакан, налил. Мне нужна твоя помощь. Это вот. Он протянул бумажник. Фото моей дочери. С карточки улыбалась красивая молодая девушка. Черные волосы свободно падают на плечи, в ушах серьги. На шее цепочка с кулончиком в виде сердца, правильные черты лица, ровные белые зубки, чуть надменные брови над большими карими глазами. Не красавица, скорее просто хорошенькая. Но чувствовался в Ольге Трофимовой необъяснимый шарм, нечто такое, что неуловимо цепляет и не отпускает мужчин, оружие, против которого нет защиты. Симпатичное, Хабаров вернул фото. — И что с ней? — Хорошая девочка. Не такая, как... Возникла небольшая пауза. Но неважно. Дорогая школа, репетиторы, музыка. Я започусь о том, чтобы у нее в будущем все сложилось нормально. Воспитываю один. Приходится, конечно, полагаться на посторонних, но проблем... Тьфу-тьфу-тьфу... Он постучал по столу. Пока не возникало. — А теперь что? Наркота? Нет, дело вообще в другом. Ее похитили. Чего? Брови Стаса взлетели вверх. Твою дочь? Это ж надо быть самоубийцей, чтобы на такое решиться. Или глупом или осведомленным. Что значительно хуже в моем случае. Трофимов хрустнул пальцами. Короче, как бы то ни было, это случилось. Ее похитили. — Ну, сочувствую. У меня тоже дочь. Не представляю, что бы делал. Произойди такое. Хабарова передернула от одной мысли. — В милицию обратился? Бизнесмен цинично хмыкнул. — У меня еще есть надежда увидеть ее живой. Твари, которые звонили, ясно дали понять, что все знают обо мне и моих людях, так что решить проблему своими методами не могу. Поэтому, собственно, и послал Вову за тобой. Не вижу логики. Зачем? Хочу, чтобы Ольгу нашел и спас ты. Трофимов отхлебнул. Если откажешься, мою дочь убьют.